Рылеев, когда вышел от него отец Пётр, исповедав и причастив его, вынул часы и посмотрел. Девятнадцать минут первого. Знал, что придут за ним в три. Осталось два часа сорок одна минута. Положил часы на стол и следил, как ползет стрелка. Девятнадцать, двадцать, двадцать одна минута. Ну что ж, страшно? Нет, не страшно, а только удивительно. Похоже на то, что вычитал в астрономической книжке. Если бы человек попал на маленькую планету, то мог бы поднимать шутя самые страшные тяжести, огромные, валящиеся на него, камни отшвыривать, как легкие мячики. Или еще похоже на магнитное состояние. Когда-то занимался месмеризмом и тоже об этом вычитал. В тело ясновидящей вонзают иголку, а она ее не чувствует. Так он вонзал в душу свою иглы, пробовал одну за другой. Не уколет ли? Страх не колол, а злоба? Вспомнил злобу свою на государя, обманул, оподлил, развратил, измучил, надругался и вот теперь убивает. Но и злобы не было. Понял, что сердиться на него все равно, что бить кулаком по стене, о которую ушибся. А стыд? Бывало раскаленным железом жёг стыд, когда вспоминал, как на очной ставке Каховский ударил его по лицу и закричал «Подлец!». Но теперь и стыд не жжёт. Потух, как раскаленное железо в воде. Пусть не узнает Каховский, пусть никто никогда не узнает, что он, Рылеев, не подлец. Довольно с него и того, что он сам это знает. Еще одну последнюю, самую острую иглу попробовал — жалость. Вспомнил Наташу, начал перебирать ее письма, прочел. «Ах, милый друг мой, не знаю сама, что я. Между страхом и надеждой жду решительной минуты. Представь себе мое положение. Одна в мире с невинною сиротою. Тебя одного имели, и все счастье полагали в тебе. Молю всемогущего, да утешит меня известием, что ты невинен». Я знаю душу твою. Ты никогда не желал зла, всегда делал добро. Заклинаю тебя, не унывай, в надежде на благодать Господню и на сострадание ангелоподобного государя. Прости, несчастный мой страдалец. Да будет благость Божия с тобою. Фуфайку и два ночных колпака пришлю с бельем. Настенька здорова, она думает, что ты в Москве. Я ее предупреждаю, что скоро поедем к папеньке. Она рада, суетится, спрашивает, скоро ли. Тут же рукой Настеньки, большими детскими буквами. Миленький папенька, целую вашу ручку. Приезжайте поскорее, я по вас скучилась. Поедемте к бабеньке. Вдруг почувствовал, что глаза застилают что-то. Неужели слезы? Пройдя сквозь мертвое тело, игла вонзилась в живое. Больно? Да, но не очень. Вот и прошло. Только подумал, хорошо, что не захотел предсмертного свидания с Наташей. Напугал бы ее до смерти. Живым страшны мертвые. Чем роднее, тем страшнее. Вспомнил, что надо ей написать. Сел за стол, обмакнул перо в чернила, но не знал, что писать. Принуждал себя, сочинял. «Я нахожусь в таком утешительном спокойствии, что не могу выразить. О, милый друг, как спасительно быть христианином!» Усмехнулся. Намедний отец Петр сообщил ему отказ архиереев, членов Верховного Суда, подписать смертный приговор. «Какая будет сентенция, от он и не отрицаемся. Но по элику...» Мы духовного сана, то к подписанию он и приступить не можем. Так и у него все выходит, по элику. Давича, перебирая Наташины письма, нашел свои черновые записки к ней. Большую частью о делах денежных и хозяйственных. Заглянул и в них. «Надобно внести в ломбард семьсот рублей. Портному. жду я ухце. Отдай долг если узнаю, что Каховский не может заплатить. Акции мои лежат в бюро, в верхнем ящике, с левой стороны. В деревне вели овес и сено продать. Отпустить бы на волю старосту Конана. Да жаль, честный старик, нынче таких не сыскать. Как человек, глядя на свой старый портрет, удивляется, так он удивлялся. Неужели это я? Вдруг стало тошно. Мне тошно здесь, как на чужбине, когда я сброшу жизнь мою. Кто даст крыле мне, голубине? Да полечу и почию. Весь мир, как смрадная могила. Душа из тела рвется вон. Смрадом смерти от жизни пахнуло. Должно быть, не только мертвые живым смердят, но и живые мертвым. Взглянул на образ. Не помолиться ли? Нет. Молитва кончена. Теперь уже все — молитва. Дышит — молится, и будет в петле задыхаться, будет молиться. Опять о чем-то задумался, но странно, как будто без мыслей. Мыслей не видно было, как в колесе быстро вертящемся не видно спиц. Только повторял с удивлением возрастающим. Вот оно, вот оно, то, то, то. Устал, прилег. Подумал, как бы не заснуть, говорят, осужденные на смерть особенно крепко спят. И заснул. Проснулся от стука шагов и хлопанья дверей в коридоре. Вскочил, бросился к часам. Четвертый час. Загремели замки и засовы. Ужас оледенил его, как будто всего с головой окунули в холодную воду. Но когда взглянул на лица вошедшего плацмайора Подушкина и сторожа Трофимова, Ужас мгновенно прошел, как будто он снял его с себя и передал им. Им страшно, а не ему. «Сейчас, Егор Михайлович?» — спросил Подушкина. «Нет, еще времени немного. Я бы не пришел, да там что-то торопят, а все равно не готово». Рылеев понял — не готово веселиться. Подушкин не смотрел ему в глаза, как будто стыдился. И Трофимов тоже. Рылеев заметил, что ему самому стыдно. Это был стыд смерти, подобный чувству обнаженности, как одежда снимается с тела, как тело с души. Трофимов принес кандалы, арестантское платье. Рылеев был во фраке, как взят при аресте, и чистую рубашку из последней присылки Наташиной. По русскому обычаю надевают чистое белье на умирающих. Переодевшись, он сел за стол и, пока Трофимов надевал ему железо на ноги, начал писать письмо к Наташе. Опять все выходило по элику. Но он уже не смущался. Поймет и так. Одно только вышло от сердца. Мой друг, ты счастливила меня в продолжении восьми лет. Слова не могут выразить чувств моих. Бог тебя наградит за все. Да будет его святая воля. Вошел отец Петр, заговорил о покаянии, прощении, о покорности воли Божьей. Но, заметив, что Рылеев не слушает, кончил просто. — Ну что, Кондратий Федорович, может быть, еще что прикажете? — Нет, что же еще? — Кажется, все, отец Петр. — ответил Рылеев так же просто и улыбнулся, хотел пошутить. — А конфирмация-то не декорация. Но, взглянув на Мысловского, увидел, что ему так стыдно и страшно, что пожалел его. Взял руку его и приложил к своему сердцу. — Слышите, как бьется? — Слышу. — Ровно? — Ровно. Вынул из кармана платок и подал ему. — Государю отдайте. — Не забудете? — Не забуду. — А что сказать? — Ничего, он уже знает. Это был платок, которым Николай утирал слезы Рылеева, когда он на допросе плакал у ног его, умиленный, растерзанный царской милостью. Подушкин вышел и вернулся с таким видом, что Рылеев понял, что пора. Встал, перекрестился на образ, перекрестил Трофимова, Подушкина и самого отца Петра, улыбаясь ему, как будто хотел сказать «Да теперь уж не ты меня, а я тебя». Крестил во все стороны, как бы друзей и врагов невидимых. Казалось, делал это не сам, а кто-то приказывал ему. И он только слушался. Движения были такие твердые, властные, что никто не удивился, все приняли как должное. — Ну что ж, Егор Михайлович, я готов, — сказал, и все вышли из камеры.